Раздел 10. Декабрьские ветры студили аэродром, январские морозы делали его звонким и скрипучим. Но больше всего неприятностей доставлял авиации февраль. Сильные снегопады заносили взлет на посадочную полосу, надували у самолетных стоянок белые сугробы, и тогда почти весь гарнизон, выходил на расчистку аэродрома. Труднее всего доставалось батальону авиационно-технического обслуживания. Его солдаты и офицеры буквально с ног валились, сутками очищали взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, стоянки самолетов. Небольшой ростом кругленький подполковник Ильницкий, командир батальона, тоже сутками пропадал на аэродроме. Хуже было, когда после оттепели ударял мороз. Бетонка бралась ледяной коркой. Тогда ее растапливали пламенем специально приспособленных для этого списанных реактивных двигателей. Подполковник Ильницкий постоянно докладывал командиру полка о состоянии полосы. И Русаченко не помнит такого, чтобы аэродром оказался не в боевой готовности. В любое время с него мог залететь самолет и возвратиться на него с заданием. В марте начала пробуждаться степь. По ночам еще примораживала, а днем все ярче светило солнце. Целинная полоса между аэродромом и гарнизоном, еще недавно черная, грязная, с желтыми метелками прошлогоднего бурьяна, выстреливала тысячи острых копий. Они пробивались через слежалый, полузгнивший покров травы, тянулись вверх. А степь зеленела, приносила в квартиры офицеров и в солдатские казармы дух весенней вольницы. Он бодрожил душу, заставлял сильнее биться молодые сердца. Леся Гайдай, работавшая с осени в библиотеке, каждый раз спешила туда, как на свидание а может, так оно и было, выдавая солдатам и офицерам книги, нетерпеливо ждала, когда появится самый желанный читатель, старший лейтенант Баграй. Между ними установились дружеские отношения, в которых вроде бы не было намека на какие-то чувства, но молодежь умела их прятать за внешним безразличием. Алексей любил читать военные мемуары. Читал он быстро, по три-четыре книжки в месяц. Леся, с сожалением смотрела, как тают непрочитанные тома. Однажды сказала Баграю, стараясь за шуткой скрыть нечто похожее на радость, «Вы скоро сможете сдавать экзамены на полководца, товарищ старший лейтенант». Всех генералов и маршалов перечитали. «Не раньше, товарищ Леся, чем вы сдадите экзамены за полный курс факультета журналистики» ответил в том же тоне Алексей. Однажды он не вошел, а вихрем влетел в библиотеку. Прямо с порога громко заявил, «Леся, вы наш гарнизонный Нестор-летописец, авиационный Геродот. Кто там еще был из древних историков, чьи слова дошли до нас через века? Вы обессмертили мое имя. Мне от славы некуда деваться». Весь гарнизон показывает в меня пальцем. Вот он, самый активный читатель библиотеки энской части. Гордитесь, люди, что живете с ним в одно время. Берите у него интервью и автографы». Леся смущенно улыбалась этой длинной тираде. Значит, читал ее заметку в окружной газете. «Может, там написано что-нибудь не так?» Спросила, еще не понимая, как относится к написанному ею Баграй. Все именно так, уважаемая заведующая библиотекой энской части Агайдай. Так, кажется, гласит подпись под статьей. Но уж и статья, зарделась Леся. Просто заметка по газетному информации. Не скромничайте. Замполит так и сказал. Там у вас в газете напечатана статья. Только не пойму, почему Агайдай. Потому что полное имя мое Александра. В переводе с греческого означает «защитница». «Ух ты! А мое имя что означает?» «Алексей?» «Тот, кто защищает, отражает, предохраняет», ответила уже смущенно. Значит, интересовалась именем Баграя. Но летчик, кажется, не заметил ее смущения. Сказал, «А у меня к вам предложение». «Предложение?» Леся густо покраснела. «Вы слышали о кургане Сокол? Он километрах в шести от нашего городка». «Нет, не слышала. о чем он знаменит?» В библиотеку зашел солдат. Баграй подождал, пока Леся помогла читателю выбрать книгу. «Я хотел бы просить вас, — сказал Алексей, когда солдат ушел, — написать об этом кургане в газету. Под этим курганом был похоронен летчик по имени Степан». А фамилия его неизвестно. Глаза лыси загорелись. «Расскажите все, что знаете», — попросила она Баграя. И Алексей рассказал то, что услышал от деда Мирона Чебреца, а также о своей поездке в Москву. «Хочется найти сослуживцев того летчика. Они обязательно должны быть», — закончил свой рассказ Алексей. Примерно через месяц после этого разговора В один из апрельских дней в полку произошло событие, в центре которого оказался летчик Баграй. Леся услышала об этом вечером, когда возвратилась домой из библиотеки. Отец тоже задержался и пришел поздно. Новое место службы оказалось ближе всего к небу. Сюда на командный пункт сходились все нити проводной связи, устремлялись радиоволны во время полетов здесь заметнее, чем даже на стартовом командном пункте напряженное дыхание воздушной боевой учебы. Майор Гайдай снова почувствовал себя в родной стихии. Увлекся работой на КП. Проводил здесь многие часы не только служебного, но и личного времени. Предшественник долго готовился в запас, и новому начальнику КП приходилось не только устранять его упущение, Но и многое переделывать. Сегодняшний случай с Баграем, рассказывал жене Сергей Савич, переполошил всех. Оператор докладывает, самолет на предельно малой высоте. Я бросился к индикатору кругового обзора. По нему можно наблюдать, что делается в районе аэродрома. Индикатор-то выносной. Он действует от основной радиолокационной станции, объяснял Сергей Савич. Смотрю. Метка от самолета выползла с самой низинки. «Чей самолет?» – спрашиваю. 52-й, старший лейтенант Баграй», – отвечает планшетист. Леся, занятая своим делом в соседней комнате, в полуха слушала рассказ отца. Но при упоминании фамилии летчика сразу появилась на пороге большой комнаты. Мать уловила тревогу в глазах дочери. Леся в последнее время все чаще упоминала фамилию летчика, который, как поняла Наталья Павловна, был частым гостем библиотеки. Все читает о войне, с нарочитым безразличием, сказала как-то Леся, и только мемуары. Говорит, в жизни больше интересного, чем в художественной литературе. Тоже мне гарнизонный мудрец. Командир, конечно, прекратил полеты, продолжал Сергей Савич. Он не видел стоявшей за спиной дочери. После посадки Баграя говорить с ним не стал. Приказал Станкевичу во всем разобраться и донести рапортом. Завтра будет Алексею горячий денечек. А он вроде и не особенно переживает. Зашел и в гостинку, пиликает на баяне. О полете говорить не стал. Видать, еще сам от него не отошел. Так я и не понял, во имя чего он решился на такой пируэт. Майор Гайдай, сдав недавно эскадрилью Станкевичу, по-прежнему считал ее своей. Часто наведывался в казарму, интересовался летной работой. Дела у Станкевича, недавно ставшего майором, шли неплохо. Сергей Саевич радовался. Вторая по-прежнему держит в полку первенство. Правда, сегодняшний случай с Баграем может его поколебать. Чем обернется эта история для летчика? Впрочем, сам он ищет неприятности. Свои Сергей Савич постепенно начал забывать, поэтому острее чувствовал чужие. В семье Гайдая лишь пятилетний Димка не сознавал происшедших перемен. Он по-прежнему считал папу летчиком. Эту его веру не мог поколебать даже Севка Куваев. «Вот и не летчик», — заявил как-то он на детской площадке. «Я сам слышал, твой папка говорил моему папке». Теперь я на стуле летаю. — Стул разве летает? — торжествовал Севка, который завидовал тем, у кого папа был летчик. После того, как муж пересел из кресла в кабине самолета на вертящийся стул пульта управления командного пункта, Наталья Павловна реже вслушивалась в гул самолетов. Тихонько радовалась тому, что наконец-то к ней пришло спокойствие. Рассказ мужа о рискованном полете Баграя Взволновал ее. По испуганным глазам дочери она поняла, в семью может войти новый летчик. Конечно, об этом думать рано, еще неизвестно, как сложится, но авиационный гарнизон не место легкому флирту. Леся вспомнила, как Алексей, рассказал ей все, что было связано с курганом «Сокол», о неизвестном летчике Степане, вздохнув, добавил. «Эх, пройтись бы низенько над этим курганчиком, на той самой высоте!» Теперь она догадалась, о какой высоте говорил Алексей. На второй день утром к учебно-методическому дому начали сходиться офицеры на разбор полетов. День обещал быть по-весеннему теплый, ясный. Никому не хотелось заходить в класс, пока не раздастся команда. В учебке летчики проводили добрую часть своей службы. Почти все время, когда не летали. На первом этаже двухэтажного дома размещалась тренировочная аппаратура. Здесь в классе тренажера полностью от взлета до посадки имитировался полет. Летчик, наблюдая за экраном, ощущал, как уходит под самолет взлетно-посадочная полоса. Затем начиналось наведение на цель, Звучали доклады, сообщения, все как в воздухе, в реальной обстановке. Аппаратура контроля, установленная на столе руководителя тренировки, фиксировала каждое действие летчика. На втором этаже размещались методические классы. Все то, что предстояло выполнить в воздухе, вначале чертилось, изучалось, Десятки раз повторялось в учебном классе. Через него пролегали все дороги в небо. Двухэтажный домик окружили тополя. Сейчас они пробуждались, на ветках уже лопались почки, пробивалось листва. Летом она гасила жаркие лучи солнца, бьющие в окна. Все говорили об Аграе, хотя фамилии его никто не называл. Но каждый понимал, о ком идет речь. Суждения высказывались самые разные. У Покрышкина, знаете, сколько вначале было неприятностей? Запальчиво спрашивал старший лейтенант Леликвин, одногодок Баграя, носивший щегольские усики и аккуратно подстриженные бакенбарды. Леликвин слыл офицером фонтоватым, но летчик был хороший. «В кузове не увести. Действовал он по принципу высота, скорость, маневр, огонь. Разве у этой формулы не было противников? Мемуары надо читать. Алешка их все перечитал, заметил старший лейтенант Веткин. Те, что в нашей библиотеке. Командир эскадрильи майор Станкевич внимательно слушал летчиков. Хотелось знать, как они реагируют на полет Баграя. Рапорт командиру полка Станкевич написал. Дался этот рапорт ему не сразу. Камэск убежден, офицер совершил грубейшее нарушение. Вместе с тем считал Баграя летчиком грамотным, хорошо владеющим техникой. А когда получил объяснительную записку самого Баграя, в которой тот разъяснял мотивы своего полета, задумался. Но ничего в рапорте менять не стал. Приложил к нему записку летчика и передал в штаб полка. На предложение более подробно рассказать, зачем ему понадобился такой полет, старший лейтенант ответил. Товарищ майор, об этом я написал в объяснительной записке. Услышав, какую характеристику давал полету Лили Квин, Станкевич не удержался, строго заметил. Поступок Баграя противоречит летным правилам. Конечно, это так, уклончиво сказал Лили Квин и добавил с легким вызовом. Но что-то в этом есть. «Смелость есть ума не надо», — спросил капитан Чумаков. Ему, как командиру звена, было обидно, что багра не поделился с ним своей задумкой. Хотя, конечно, он ее не одобрил бы. Позвольте вам заметить, старший лейтенант Александр Иванович Покрышкин свои формулы вначале на земле выверял, с товарищами советовался. А вот некоторые самовольно действуют. Значит, хорошо владеет техникой. Уверен в себе. Рассудительно вставил капитан-инженер Старостин, начальник техника эксплуатационной части. В полкон недавно, после академии, в авиационной технике разбирается отлично. Снял фуражку, чтобы подставить теплому солнцу, начавшую рано лысять голову. И тут заметил на внутренней стороне фуражки жирного кота. Расплылся в улыбке. О, вот черти! Вчера во время полета взошел в летный домик, повесил фуражку. И Нати. Кто же успел? Не иначе руку приложил доктор Адамян. Как раз там был. Но, доктор, погоди. Случилось это вчера, в конце летного дня. Алексей закончил фигуру пилотажа в зоне, проверил машину на всех режимах и сказал сам себе. Пора. Решился? Не отступай. Ракетоносец вдали от аэродрома скатился с большой высоты, лег на рассчитанный на земле курс. Степь была открытая, на много километров без жилых построек. Алексей не раз присматривался к ней и пришел к выводу. Место удобное. И то, что оно находилось в районе Кургана-Сокол, воодушевляло. Реактивный самолет, вынырнув из-за горизонта, словно пущенный неведомой силой ракетный снаряд, со страшным ревом пронесся низко, как показалось почти у самой поверхности земли. Турбинный гром прижал к еще влажной земле молодые побеги травы, разметал сухой бурьян, заполнил ближние буйраки, с силой ударился в склоны курганов. Всего несколько секунд длился этот необычный полет. Реактивная машина стрелой взмыла вверх, начала ввинчиваться в высокое светлое небо, озаренное лучами заходящего солнца. Скорость самолета была не сверхзвуковой, но казалось, что за машиной еще тянется шлейф гула, от которого дрожит горизонт и качается степь. Долго в вышине не затихал рыкучий бас реактивной турбины, Что-то дерзко смелое было в поведении машины. Она уходила все вверх и вверх, пока не стала маленькой точкой, а затем и та растаяла в бездонной синеве. Баграй, конечно, знал, такой полет в тайне не удержишь, но он не мог предполагать, что уже через несколько минут о нем будут распространять небылицы. Даже для тех, кто постоянно жил рядом с аэродромом, с которого взлетали современные ракетоносные машины, пронесшийся над степью самолет был необычным зрелищем. Многие люди впервые увидели современный боевой самолет-ракетоносец не в вышине, не на стоянке, а летящим почти над головой, хотя до этого почти были километры. Одни говорили, что самолет сорвался в штопор, и летчику еле удалось выровнять машину. Другие передавали, что это был совсем не самолет, а новый тип управляемой по радио ракеты, о которой никто пока не слышал, и тем самым словно делились военной тайной. Третьи восхищались летчиком, его смелостью и умением управлять столь сложной и мощной машиной у самой Земли. Появившись в районе аэродрома, Самолет стремительно вышел на глиссаду снижения. Расчет, как всегда, оказался точным, и посадка получилась плавной и красивой. Позади истребителя возник купол парашюта, и машина начала тормозить на пробеге. Баграй зарулил на стоянку. Старший техник лейтенант Тюрин быстро подставил стремянку, помог летчику освободиться от парашютных ремней, подняться из кабины, спросил, «Как техника, товарищ командир?» Лицо командира в проеме гермошлема постепенно оживало. Еще минуту тому оно было строго сосредоточенным, жило полетом, испытывало его напряжение и перегрузки. Сейчас оттаивало, глаза привыкали к земным ориентирам, но словил запахи аэродрома. «Техника, во!» Баграй, как его бывший Камеск, Скинул вверх большой палец правой руки. «Спасибо, Захар Петрович!» Поблагодарил верного помощника. Доверительно признался. «Проверил я ее на самой малой высоте. Движок хорошо берет». Спустившись на бетонку, похлопал по теплым бокам машины, погладил обшивку в бугорках заклепок. Самолет, казалось, чуть вздрагивает от прикосновения ладони словно лошадь после трудного и продолжительного бега. Тюрин, заглядывая с фонариком в горячие сопла турбины, сообщил ⁇ Полетом товарищ-командир ⁇ Отбой ⁇ Почему? ⁇ удивился Баграй. Он знал по плановой таблице еще около часа летного времени. ⁇ Скоп передали ⁇ Вот идет майор Черемшин, узнаем. Баграй подтянулся, доложил о выполнении упражнения. «И все?» — спросил заместитель командира полка. Он с интересом рассматривал молодое, одухотворенное полетом лицо летчика с еще заметными следами усталости. Знал по себе, какое ощущение бывает после трудного, но удачно выполненного задания. Черемшин с первых недель службы в полку приметил молодого перехватчика. В его летной работе явно намечается свой почерк. Командир эскадрильи, стараясь дать ему больше простора для инициативы, ставил летчику более трудное задание. Баграй первым среди одногодков получил допуск к боевому дежурству, уже летает по уровню первоклассного летчика. Черемшину вспомнились слова бывшего КМСК Баграй летчик с перспективой только требует постоянной подстраховки. Сейчас как раз тот случай, когда подстраховка не помешала бы. Черемшин ждал ответа. «Нет, не все, товарищ майор», — сказал Баграй решительно. Закончив отработку пилотажа в зоне, прошел над степью ниже расчетного минимума. «На сколько метров?» — насторожился Черемшин. Баграй назвал цифру. Брови майора сдвинулись. В академии он встречался с летчиками-испытателями машины, которой вооружен полк, и знал, теоретически такая высота допустима, но она подвластна летчикам высшего класса, тем, кто мастерски и уверенно владеет техникой. Запись в инструкции по эксплуатации перехватчика подняла высоту. Это диктовалось безопасностью полета.